Представляя Юнми, лестно отзывается о музыке, которую она пишет, со скрытым намёком на плодотворное и успешное сотрудничество между ней и коллективом оркестра. Дирижёр, который в курсе того, кто такие гости, тем не менее с лёгким недоверием смотрит на потенциального делового партнёра. Похоже, её возраст и пол вызывают в нём достаточно сильные сомнения насчёт успеха планируемого предприятия.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 Наконец, из-под пальцев Юнми звучит последняя нота. На несколько мгновений в зале устанавливается тишина, которую нарушает дирижёр, первым начав аплодировать. Секундой позже к нему присоединяются все присутствующие. Юнми, встав, раскланивается у инструмента. Аплодисменты усиливаются. «Господин Сэнхён, это невероятно!» Наклонившись к президенту, агентство восхищенно произносит дирижёр.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 Похоже, никак не ожидав такого предложения. Я хочу заниматься эстрадой, приходя на помощь шефу, подаёт голос Юнми и объясняет, почему. Там больше известности и денег. Теперь уже директор и дирижёр таращатся на мелкое недоразумение, пытаясь сообразить, какие нужны слова, чтобы вразумить его и поставить на путь истины. Но если вы хотите, я могу попробовать предложить вам свои композиции для исполнения. Продолжают между тем говорить «недоразумение». «У меня много всяких идей, которые стоят воплощение в жизнь». Генеральный директор и дирижер молча смотрят на Юнми, ждущую ответа на своё предложение. Чуть позже. Место действия – Большой симфонический оркестр Кён Сан Репетиция завершена досрочно. Дирижер только что ушёл вместе с гостями и генеральным директором